Таблица 15.5. Терапевтические стратегии при препятствующем терапии поведения пациента. Определение в поведенческих терминах препятствующих терапии действий пациента. Проведение цепного анализа препятствующего терапии поведения. Терапевт вырабатывает гипотезы о функциях поведения, но не считает их само собой разумеющимися. Разработка плана решения проблем. Если пациент отказывается изменить свое поведение, Терапевт обсуждает с пациентом терапевтические цели, Терапевт избегает ненужных конфликтов и силовых мер, Терапевт обдумывает возможность отпуска от терапии для пациента Или направления его к другому специалисту. Тактика противоречия ДПТ Терапевт обвиняет пациента Терапевт делает безосновательный вывод о том, Что пациент не хочет меняться или добиваться улучшений Терапевт дает жесткие интерпретации поведения пациента Терапевт возлагает всю ответственность за изменения на пациента Терапевт занимает определенную позицию и отказывается ее менять. Терапевт обижается на пациента. Терапевт отказывается видеть собственный вклад в поведение пациента.